Глава шестая. Станция Шейла. Где-то в открытом космосе. Кирай уже несколько минут искал Кайна, вовсю источая свой топографический кретинизм на неповидные стены и приклиная их Минотаврским лабиринтом. Но не без участия удачи он все же застал брата, что шел по коридору. «Кайн, ничего не хочешь мне рассказать?» завел Кирай диалог. «О чем?» остановился тот, не оборачиваясь. «Ну не знаю». Например, почему на клинке «Тёмного лиса» была обнаружена твоя ДНК? Ты меня в чём-то подозреваешь? Я просто пытаюсь сложить пазл. Чисто физически, ты не мог быть в двух местах одновременно. Но с другой стороны, зачем «Лису» тебя подставлять? Тут очень много нестыковок, поэтому если ты хоть что-то об этом знаешь, то расскажи. И почему ты так спокойно отреагировал, когда тебя пытались арестовать? Не считай меня паранойком, но тогда в твоих глазах было хорошо видно. Ты знал, о чем эти копы говорят. Да еще этот твой разговор с Левиафаном подозрение нагоняет. Кирай, что ты хочешь услышать? Спросил Кайн, повернувшись к нему наполовину. неважно что я хочу услышать. Скажи, как есть. Хорошо. Ты прав. На этом Кайн замолк в продолжительной паузе. Все? И только? А что ты хотел услышать? С издевательской улыбкой произнес тот. Не смешно, Кайн. Ха -ха, ладно. Да, твоя паранойя вовсе не безосновательна. Но, тем не менее, мне запрещено тебе об этом говорить. Он сказал рано. Рано? Кто сказал? Зацепился Кирей. Левиафан. Опа! Я заинтригован. Какое дело для меня Левиафану? До да жалкого человека-то? Не могу сказать. Да кто бы сомневался. Но зато теперь... Вероятность того, что ты являешься темным лисом, подскочила до 80%. Не было необходимости говорить раньше, но в банке, когда лис прижал меня к стене, я заметил у него на шее татуировку антифальмена. Я покопался и выяснил, что эту отметку получил только один человек. Кайн Выдал Кирай организованную ложь в качестве уловки. А теперь еще на конке Тюмного Лиса нашли твою ДНК. Плюс ко всему, он является спецом в рукопашной битве и в обращении с холодным оружием. Прямо как и ты, Кайн. Так что давай, раз уж я тебя раскусил, то почему бы не открыть всю правду? Кирай, это мог быть кто угодно. Это даже не доказательство. Насмешливо отбился Кайн. И вдобавок, ты сам сказал, что видел нас обоих одновременно. Как по мне, это весьма логично. Не можешь же быть двух кайнов. Пока не может. Чего? Ты из будущего совершишь скачок во времени и перенесешься в тот банк, во всяком случае, твое идентичное тело и выучка. Тут есть сразу две теории. Первая – потерянный клон. Однако, чтобы создать его, нужно поместить твое оригинальное тело в гигантскую капсулу на три дня. Но тогда ты бы точно это заметил. Да и вообще клон бы не стал мне помогать. И вторая теория. Ты станешь темным лисом в будущем, и тебе об этом сказал Левиафан. Религия не позволяет тебе убивать. Это и есть мои 20% сомнения. Тем не менее, ради того, чтобы спасти мне жизнь, ты вполне способен переступить эту грань. «Кирай, послушай, что ты несешь», — осмеял Каин. «Все логично, я несу. Левиафан запретил тебе об этом говорить потому, что, узная я правду, возник бы риск наступить на бабочку. «Кирай, сзади!» «Это ты так уходишь от темы?» «Да блин, обернись, твою мать!» рявкнул Кань, не оставив ему выбора. Исполнив требуемое от него действия, Кирай застал темного лиса, который стоял в самом конце светлого коридора, хорошо выделяясь. Удивление его довольно быстро сменилось игривостью, И Кирай двинул прямиком к внезапно возникшему гостю. «Помяни черта!» – гласно сказал он. «Как ты смог сюда перенестись-то? Мы же сейчас на варп скорости. Впрочем, неважно. Давай, заканчивай свой маскарад. Я знаю, что это ты, Кайн. Или лучше тебя звать Кайн-два?» Темный лист начал идти навстречу. Но даже это не замедлило шаг Кирая. И когда тот оказался вблизи, Кирай попросту не смог увидеть, как лис вынул из-под плаща свой клинок. «Кирай, назад!» С криком выбежал Кайн, заметив блеснувшие лезвие. Все негативные знаки разом ударили по Кираю, и улыбка сошла с его лица, а время будто замедлилось. Затем темный лис раздил его своей катаной насквозь. Застав торчащие из спины брата острие, Кайн замер. После клинок был грязно вынут из груди, Рана начала кровоточить, устремляясь пульсирующими заходами и орошая бело-голубой пол. Ощупав исток вытекающей из себя жидкости, Кирей подвел окровавленную ладонь к своим ошарашенным глазам, рассматривая и даже не думая прикрыть ей рану. Вскоре веки опустились, а следом, будто под действием транквилизатора, свалилось и тело. Темный лис отошел от лежачего Кирая и его красные лужи, словно успешно выполнив задачу. И пройдя дальше по коридору, он, спровадив себя сильным шумом и свечением, просто исчез. У Каина в голове была только одна мысль – спасти брата. Закинув его на руки, он пулей направился в медотсек. Прибыв туда, тот опустил раненое тело в белую диагональную капсулу. «Активировать регенерат! Участок Торс!» – отдал кайн команду и топнул ногой на педаль рядом. Поврежденное тело начало восстанавливаться. По нему забегали маленькие роботы, в животах носившие голубые, зеленые и красные растворы. Край был похож на рождественскую елку, увешанную бегающими гирляндами. Рана затягивалась, и новая кровь наполняла сосуды. Лечение проходило очень эффективно и стремительно, отняв от ожидания всего две минуты. «Ты как, в норме?» — спросил Кайн, отдёрнув прозрачный щиток капсулы. — Ох уж этот тёмный лис. Достал меня уже, — устал ответил Кирай, поднимаясь с помощью Кайна. — То спасает, то калечит. Он бы определился, наконец. — Ну как? Убедился, что это не я. — Я, конечно, понимаю. Для моего спасения, может, ты и мог бы убить пару людишек. Но не меня же самого. Это как-то тупо. Короче, учитывая все недавно всплывшие факты... А «Ты являешься Тёмным Лисом на процентов 10 «Что? 10 После всего этого?» «Что за беспонтовый Вайкидон сейчас произошёл?» – подумал Кирай. «О нашем разговоре знал лишь Кайн. Это ни черта не совпадение что Тёмный Лис появился именно сейчас. Он сделал это, чтобы заткнуть меня или отвести подозрения. Бабочек они спасают. Если бы Тёмный Лис хотел меня убить, то убил бы». «Все это дешевый и радикальный спектакль, банальная логика выдает весь этот фальш». «Да блин, Кайн, темный лис — это ты на все 100 но ты точно в этом не виноват. Что же тебя так изменит в будущем?» «Ладно, черт с тобой», — заговорил Кирай. «Ты не темный лис». «Доволен?» «Вполне», — усердно кивнул Кайн. «Славно, теперь вернемся к делу, надо навесить маленько», — спрыгнул Кирай с капсулы. «Ну ты, блин, даешь». Только вернулся с того света, а уже готов ринуться в бой. «После того, как мы во все это влезли, я повторяю себе одну фразу. Не имеет значения, что происходит, ведь это все плоды нашей же реальности. Надо принимать свой путь со смирением, а источник сил черпать от самой цели». «Сильно сказано, но тогда...» каин выставил руки к выходу. «Вперед, капитан!» «А почему ты сам не захотел стать капитаном?» Со сказанным вышел он из методсека. Это не моё Догнал каин У хорошего капитана должна быть сильная мотивация И умение передавать ее другим А также и острый ум Который способен сохраняться трезвым Когда ему и его команде грозит беда И я думаю Ты лучше всего подходишь на эту роль Постой, ты считаешь меня хорошим капитаном? С ухмылкой застрел Кирай Да, ты подходишь для этого Только С натяжкой Покосил Кайн головой Ну ладно, на три с минусом. А вообще знаешь, время покажет. Кайн, официально заявляю, ты козёл. Лаборатория Малика была обставлена непонятной техникой и контейнерами с подопытными животными, а трёхметровая клетка, закрытая чёрной ширмой, усиливала эту загадочную атмосферу в разы. Сам же глава этого отсека... Сутула сидел за столом вдалеке и перебирал голографическую клавиатуру. Зайдя внутрь, братья разделились. Кирай прямым ходом направился к малику а Кайн стал расхаживать по помещению, любопытно разглядывая всяческие изобретения. малик как обстоят дела с расшифровкой скрижали?» — в профессиональном звучании спросил капитан, держа руки за спиной. «В процессе», — не отвлекаясь, ответил тот. «Это еще повезло, что у меня есть перевод кольца Левиафана». Иначе расшифровка затянулась бы на несколько месяцев. Думаю, где-то через недели две у нас будет информация о следующей части Стража. А пока... Долговато, спокойно произнес Кирай, оглядывая лабораторию. Согласен, но обладая определенной информацией, мы можем сопоставить ее с окружением, что позволит нам более конкретно определить, часть ли это Стража или что-то иное. Пространственных аномалий в космосе тоже хватает, но есть и хорошая новость. Одна такая пространственная аномалия была зафиксирована на планете Никуами. Других вариантов пока нет. Так это же охрененная новость. Блин, точно? Мы же сейчас летим на торговую станцию, чтобы избавиться от этих людишек. Они нас тормозят. Вот так и знал, а? И сколько нам еще туда пилить? Меньше суток, Кэп. Да ладно. Сбавил Кирай пыл. Не думал, что так скоро. Хорошо, хоть мы... <плодисменты> Провопило нечто раскачивать трехметровую клетку. «Что там за фигня?» Кайн испуганно от нее отпрыгнул. «Эксперимент! Не спрашивай, сам толком не знаю!» Малик повернулся к ним и поправил очки. «И да, на будущее! Не трогайте клетку, и тем более не снимайте ширму! Кванту это не нравится!» «Квант?» — поинтересовался Кирай. «Да, в общем, между межрасовая геноинженерия. И немного от силы стража!» «Химера?» «Типа того!» «А можно вопрос?» – спросил Малик, уставившись на одежду Кирая. «Спрашивай». «Почему ты весь в крови?» Пятисекундная пауза. «Это не кровь, а вишневый сок», – ответил Кирай, – «и я его на себя пролил». «Кайн тоже пролил сок?» – оглянул Малик и другого через опущенные очки. «Да, одновременно». Очередная пауза. «А дырка откуда?» «Отзуда! Занимайся своим делом, Малик, а я пойду переоденусь, чтобы не быть мишенью для глупых вопросов! Кайн, идем!» Истерично завершив диалог, Кирай покинул лабораторию. Запождавши, за ним последовал и Кайн. Спровадив капитана безразличным взглядом, Малик поправил очки и вновь прилип к клавиатуре. Кирай возился с 3D-принтером долгое время, пытаясь найти тот самый онлайн-бутик, где Кайн ранее купил для него черную одежду с узором дракона. И судя по упорности этих поисков, она ему сильно нравилась. Может потому, что это был выбор Кайна, или просто он точился драконов. Кайн же сделал заказ значительно быстрее. Розовая рубашка без рукавов, украшенная рисунками цветка лотоса и черные джинсы. ну познакомимся же со стражем самой молнии!» Потерки раил ладони. «Ах, уже не терпится!» Тренировочная площадка. Сняв кольцо Левиафана, Кирай вынул из кармана другое. После его детального осмотра маленький предмет осел на указательном пальце, и фиолетовый камень в центре загорелся. Далее Кирай просто замер, вглядываясь со сдвинутыми бровями на некое крылатое создание, выгравированное вдоль серых стенок украшения. «А попали!» – воскликнул Кирай. «Нет, кажется, не так». «Олесев!» «Нет, тоже не то». «А Полесев!» «А Колесев!» «Да блин, кто это фигню придумал? Язык сломаешь!» «Купер!» — крикнул он в потолок. «Возьми листок из моего личного контейнера и прочти там самое непонятное слово!» «Да, капитан!» — прозвучал сверху электронный голос. обгами «Абгамелесев!» «Я так и знал, что был близко!» «Спасибо, Купер!» Кирай прокашлял, готовясь сказать... И после томительной паузы во взгляде на Кайна, он быстро проговорил «Абгамелесев!». Сознание Кирая угасло, а тело заволокло в черный, дымящийся кокон. Его слух стал пронзать гром, постепенно приводя в чувство Один разряд ударил сильнее прочих, и испуг вынудил его открыть глаза в ту же секунду. Первое, что увидел Кирай, было мрачное небо пестрящие молниями. Поднимаясь, он тревожно и не спеша осматривал бескрайний серо-каменный горизонт. Ровным счетом в этом карманном измерении не было ничего, кроме ярких вспышек плазмы, что хоть как-то разбавляли угнетающую пустыню. Внезапно удары участились, смешавшись в единый звук. Керай задрал голову и увидел, как молнии из множественных рек слились в один шар который вскоре предался свободному падению. Рухнув на каменистую гладь, он окатил Кирая безвредными электрическими разрядами, но тот даже не попытался от них закрыться. Любопытство было сильнее прочего. Взмахнув крыльями и раскидав молниевую скорлупу, существо показало себя. Оно достигало 30-метрового роста и являлось желтым светом воплоти. Силуэт этой энергии напоминал мифического грифона с гордо выпирающей грудью и клювом. Светилось оно ярко, но не слепило, словно его физическое тело едва ли сдерживало внутреннюю энергию и постепенно восвобождало ее наружу в фиолетовых разрядах. И благодаря этому отличительному цвету плоские глаза создания хорошо обрисовывались, давай Кираю возможность в них смотреть, пусть и через усилие вступая по твердому настилу массивными львиными лапами, оно приблизилось к своему гостю, затем произнесло в тяжелом звучании. «Кто ты, человек?» Каждое слово стража сопровождалось тонким эхом, будто само электричество пыталось нагнать сказанное, но всегда оставалось позади. «Я Кирай Хорс, и ты ответишь на все мои вопросы!» — выдал он настойчиво. — Ты не сможешь отмахнуться, как это сделал Левиафан. Начнем с твоего имени. — Меня Райтон, страж полный спокойно ответил тот, пропустив человеческую дерзость мимо себя. — Райтон, где амулет жизни? — притянул страж. — Хреново, — свесил Кирай голову. Если я не вижу, то не попадает во взор молнии. Так же значит и то, что амулет хозяина в руках. Обладатели все вне Стража Взора. Амулет жизни может излечить от всего? Придолжи синхронизации. Поведь. Качнуло существо головой. Стражи преданы своим владельцам? Безусловно. Быть. Пока части сразу на тебе сущность из «Все быть, твои союзники. Разницы не влечет, стой на пути, даже предыдущий хозяин». «Как призвать Стража в реальный мир?» – тверже обычного, спросил Кирай. «Достигнув пятого пика силы, да будет более возможно». В смысле, достигнув пятого уровня синхронизации? «Быть. Открыв портал, я лицом по злому. Появление возможного его и без ведома, будь то хозяина». Ну, в отрицании условия пятого пика силы, смерть принесет ему это выявление. Да, мы вы так делать, мы не делаем. По той причине постепенно достигается, сразу не быть. А кто вообще такой этот страж бытия? Какова его миссия? Бытия, страж, следить обязан, дабы все должно существовать. А почему столько много народу знает об этих частях стража? Знамались то, кто соберет все части. Перестроить по желанию вселенную возможно будет. Существует эволюция, и даже законы мироздания волят тому подчиняться. Допусти поэтому, гонку величия ради. Богом стать будешь. Кто желание захотел свое осуществить, правосудие его требует». А то и быть уничтожением сущего в усладу. «Мне, в принципе, все равно на вселенское господство. Я лишь хочу найти амулет жизни», — сказал громко Кирай, но для себя. А кто был предыдущим стражем бытия? И почему его доспехи разбросаны по вселенной? «То такое, сказано не быть. Что второе? Сказать. Овладела стражем бытия скука, игру затеял он». Ага, значит, это он, а не она. А ну-ка, постой! «То есть он и сейчас является стражем бытия?» «Быть!» – кивнул Райтон. «Ну как это возможно? Он как бы и сейчас обладает всей своей силой, но при этом его доспехи разбросаны по вселенной?» «Вне времени и понимания быть он. Сам сделал тут доспехи, и сам надержит впервые их». «Так, я начинаю путаться», – потряс Керай головой, закрыв глаза. «Ты хочешь сказать, что Страж Бытия создал свои доспехи с помощью силы этих же доспехов? И также он надел их в первый раз?» «Быть!» «Ну это же бред!» – вспылил от непонимания Кирай. «Если существует такой цикл, то у него обязательно должно быть начало. А ты говоришь, что нет начала как такового. Эти доспехи должны были появиться сами по себе, а уже потом кто-то начал их силой пользоваться». Это было бы разумно! Если Бог есть, это значит, что и его кто-то создал. Вечно вам думать о данном. Но человеку всегда необходимо быть начало. Думать, что начало быть есть необходимо. По тону создания было ясно, что оно немного разозлилось. Проще так начало искать в нигде. Быть данным просто есть. Нигде не быть нигде плохо. Трансформация первая лишь быть иной, что перемены глобальные роняют мысль, но факт перемены должно быть. Думать о данном, Кирай Человек Хорс. Что ж, ладно, я подумаю о данном, поднял Кирай голову. Спасибо, я много узнал <музык> от тебя, но мне нужно все переварить, а теперь быть договорным. Райтон поднял переднюю лапу, и Керай пушинкой взлетел вверх. «Будь, Райтон, как родительство силы молнии даруют тебе Молнии густым сопряжением светились в одну живую мишень и как копья пронзили ту со всех сторон. Керай быстро очнулся. Цифра 0, зримая нутра кокона, сменилась на единицу. «Керай» В этот раз ударная волна не тронула Кайна, так как он принял меры и стал подальше. «А вот и я!» – вскочил Кирай. «Сколько меня не было?» 6 часов», – ответил Кайн в улыбке. «Фига себе! Похоже, я увлекся». А «Люди с экспедиции уже ушли. Они выразили благодарность и передали, что выполнить уговор». «Мы уже что, на станции Шейла?» – удивился Кирай. «Да, мы добрались сюда быстрее, чем ожидали». «Это же просто чумительно «Ну, и раз такое дело...» Прогуляемся. Переговорная комната. Кирай раздает указания своему экипажу. Так, Трой, пройдись по станции и присмотри что-то новенькое для корабля. Если ты понимаешь, о чем я, криво подмигнул Кирай. малик когда нас вновь попытается притянуть гравитация какой-нибудь звезды, а в общем, не быть. Альма и Зод пойдут со мной на осмотр местных достопримечательностей в качестве охраны. Кайн, ты должен закрепить договор с Райтоном и поупражняться с новой силой. всё погнали, хлопнул он в ладоши. Кирай так грамотно раздал указания, что ни у кого не возникло вопросов по поводу своих дальнейших действий. Они могли только по хлопку встать и начать. Торговый город прорастал из плоской круглой платформы, которую защищал прозрачный купол. Поэтому звезды были видны очень хорошо. Нейтральный рынок, купцы, развлечения, оружие, запчасти Этим и многим другим станция Шелла просто изобиловала Что служило довольно сильным магнитом по притягиванию самых разных рас Малик и Трой направились искать магазины, где продают технологические гаджеты и космическое вооружение для кораблей Альма, Зот и Кирай вышли на вольную прогулку «Поможешь мне с выбором оружия, Зод?» — обратился капитан. «Мне нужно что-то несложное в освоении». «О!» «Решил оружие взять?» «Уважаю. Я могу научить из него стрелять». «Был бы в самый раз!» Керай заметил клинок Альмы, осторожно выглядущий из-под плаща. «Альма, а где ты раздобыла этот меч-пистолет?» «Весьма крутая штуковина, отмечу». «Спасибо», — сказала Альма и отвела плащ чтобы показать оружие целиком или самой на него посмотреть. «Это sword gun моего отца. Он был сделан на заказ, его вряд ли можно купить», — закрыла меч. «А если ты получишь силу Стража Бытия, то подаришь его мне?» «Могу купить. Миллион ютир подойдет?» «Во-первых, не если, а когда я получу силу. Во-вторых, нет. Семейные реликвии это». «Ясно», — понимающе произнес Кирай и отвел глаза на торговую суету. В толпе он обратил внимание на небольшую горстку пришельцев. «А это что за уродцы? Прямо вылитые орки!» «Это макинги», — сказала Альма, не сразу найдя по указателю Кирая. «Они весьма агрессивны, так что я бы не советовала тебе тыкать на них пальцем» и с предрекающим выдохом она добавила. А хотя уже поздно, они идут сюда. Три макинга в медленном шаге приближались к ним. Веслоухие гуманоиды, толстая бледно-зеленая кожи. Лицо со складками отмечало низкопосаженный лоб, а маленькие желтые глаза будто и вовсе отсутствовали, прячась глубоко в темных кожных туннелях. Из толстых губ выступала пара клыков, что как барьером подчеркивали широту их рта. Подойдя к Кираю, один из них заговорил. Из переводчика, который свисал с его шеи, следом звучал однотонный голос. Судя по всему, их модели были весьма устаревшими. Тыкать пальцем на макингов очень плохо. Извинись, мелюзга. Однако, несмотря на угрожающую внешность, оригинальный голос его звучал уж слишком писклявым, что Кирай просто не мог проигнорировать. ба Едва не упал тут на колени от смеха. «Не смейся над бакингами!» Недовольный писклево провопил гуманоид. Но каждое его слово заставляло Кирай смеяться еще сильнее. Альма также не могла сдержать улыбку, наблюдая за своим почти охваченным истерикой капитаном. «Все! Все!» Из наклона отмахивался слезливый Кирай, чтобы даже не видеть этот смеховозбудитель. Просто ничего не говори, ладно? Выгнувшись, начал он вытирать слезы рукавом. макинг окончательно взыграв на лице гневом, уже было приготовился напасть на смехающуюся невежду. Но едва ли он шелохнулся, как зот тут же выдернул винтовку и навел ее на голову инопланетянина. «Ты трупак, если сделаешь еще один шаг!» – вспылил снайпер. «Хотя я тебя пристрелю только потому, что от тебя воняет! Этого я терпеть долго не смогу! Так что вали, пока в тебе нет ни одной дыры!» зот у тебя что, пунктик на орков?» – закончил Кирай вытирать слезы. «Грязные твари, я их всех перестреляю!» — Ясно. Значит, и мне стоит почаще в очистительную ходить, чтобы ненароком пулю промеж глаз не словить. — О, слыхал? Я фрифму сказал. — Блин, и снова? — Извинись, или мы вас убьем. — Снова пропищал центральный макинг. Сдержался Кирай от смеха, прикрыв рот рукой. — Зот, позволь мне. Я давно хотел испытать Левиафана в деле. Начал он отходить, рисуя арену для битвы. — Мне вот интересно... Есть ли у орков соответствующий резист от водной стихии? Я однозначно за, только заодно умойте их слегка, задрал зод винтовку. Брат от брата недалеко ушел, сказал он Альме. Главное, чтобы он печальный очередь свою не нашел. Первый удар нанес Кирай. Направив руку, он создал водный шар прямо на голове Макинка, тем самым начисто перекрыв ему доступ кислорода. Не понимая, что происходит, двое других стали растерянно таращиться на своего захлебывающегося лидера, несколько суетливых вздергиваний, и утопающий все же сумел вырваться из воды, но она по команде Кирая вновь настигла его. Ситуация не менялась, пока до одного из макингов не дошло, что источником всего этого являлся сам Кирай. Заметив бегущего врага, Водный заклинатель быстрым взмахом руки создал еще один шар воды. Стихия уже была в скорости и врезалась прямо в бледно-зеленое лицо. Прозрачная сфера разлетелась на множественные капли, а нападающий был полностью нокаутирован. Но, как оказалось, наступающих было двое. Кирай засуетился и, не успев среагировать, он тут же получил сильный удар кулаком в живот. Это повреждение принудило заклинателя слечь на месте, что освободило лидера макингов от водной пытки. «Что это было? Этот собляк не так прост... Надо, надо убить его!» «Да, пустим ему кровь! Растопчем его!» Сказал второй. «Так, всё, поиграли и хватит!» Зод скинул с плеча винтовку. «Ох, сейчас мозги зелёной твари размажет!» «Ладно, я вас недооценил, но этого больше не повторится!» В злобной улыбке Кирай стал подниматься. Услышав этот самодовольный тон, снайпер отвел свой прицел. «А теперь упыри!» Будто восточный боец, Кирай быстро замахал руками, отчего макинги испуганно отдернулись. И замерев, он закончил реплику. «Съешьте второй уровень Левиафана!» Создав рядом с врагом двухметровый водный шар, Кирай в напряженной тряске сжал кулак. Сфера постепенно сдавливалась, пока не уменьшилась до 30 сантиметров в диаметре. «Это моя первая спецатака! Я назвал ее Аквавзрыв!» «Понимаете, к чему это я!» — Кирай оскалял улыбку. Маленькие глаза Маккингов стали видны как никогда, а пасти открылись в молчаливом крике. «Уже поздно делать ноги!» И в кульминации он разжал кулак. Стихия отдала сполна за свое заточение и столь стремительно освободилось, что то был водный взрыв. Пригремев с приглушенной мощью, он просто отшиб три бледно-зеленых тела на несколько метров. Боль от падения макинги не смогли ощутить, так как их сознание отключилось и предало тех раньше. Досталось также Альме и Зоту, сбив обоих с ног, но благодаря иммунитету сам носитель Левиафана даже не намок. «Ты что творишь, кретин? а других думать надо!» Изливая гнев и водопады, высказалась Альма. «Ой, блин, извини! Я, я все могу исправить!» Керай начал паниковать. «Сейчас я уберу с тебя всю воду! Стой смирно, Альма!» Керай резко взмахивает кверху рукой. Из Альмы разом слетает вся верхняя одежда, кроме влагостойкого нижнего белья. Она стояла с поднятыми руками. Мокрая одежда демонстративно парила на лету в весьма продолжительной паузе. «Да как ты посмел, извращенный больной ублюдок!» – гневно воскликнула Альма. «Нет, я смертельно больной ублюдок!» – попытался Кира язвить, так как, будучи нулевым импатом, не смог он распознать, что та девушка, быстро идущая к нему, сейчас не была расположена к юмору. Прикрываясь одной рукой, она на подходе зарядила кулаком в челюсть своему капитану-идиоту. Того скосило с ног моментально. Выпустив пар, и, витая аурой гневного недовольства, надела она свой плащ и направилась назад в сторону корабля. — Ах, с первым поцелуем, — болезненно мотаясь, поднялся Кирай. — Я могу попытаться снова. В этот раз точно все получится. — Зот, дубль два, без комментариев, капитан, — холодно произнес тот. — И ради этого ты пошел на обман? — От тебя такого я не ожидал. Да я не специально, пойми <сёк> Ладно, пойдем уже оружие смотреть А ты мокрым походишь Путешествуя от одного оружейного магазина к другому Остановились они только на четвертом Постояв рядом с прилавком целую минуту Зот вынул оттуда пистолет Напоминающий кольт 45-го калибра Это Корос-250 Протянул Зот оружие Лучше именно его взять Сгодится тебе на первое время пострелять Корос? Звучит знакомо Принял Керай пистолет, внимательно его осматривая. «Точно, по телеку крутили. Это типа смесь внеземных технологий с нашими. Благодаря его особому спусковому механизму он поддерживает большую разновидность боеприпасов. Твои познания, как всегда, на высоте. Не пришлось все объяснять тебе. Берем!» Обратился Керай продавцу. «Патроны?» Спросил тот, плавно размахивая щупальцами и хлюпая ротовыми волосиками. «Да!» И побольше. А еще магнитный пояс прихвачу. Купив необходимое, они продолжили свободно бродить по станции, заглянув чуть ли не в каждый магазин. Залипнув рядом с лавкой бижутерии, Кирай приметил небольшой синий кулон. «Это вместо амулета жизни», — надев, сказал он будто себе. «И когда настанет час, я его заменю, оставлю как напоминание». Зота бижутерия не интересовала, но по его лицу было трудно заметить скуку. Очень сильный и ярко-зеленый взгляд снайпера просто выкидывал подобные мысли из головы. Но жажда денег словно была его постоянным поводырем, что привело Зота к лотерейному посту. «Не стоит тебе вестись на эту липу, Зот», — подошел со спины Кирей. «Один счастливчик недавно получил крупный приз, значит и я смогу зайти на бис». «Подставное лицо! Этот спектакль нужен, чтобы все покупали билеты!» Когда проигрываешь, то сразу думаешь, о, видать, кому-то повезло, но не мне. На этой математике можно зарабатывать большие деньги, поэтому существует много левых лотерейщиков. Вот, например, у меня есть миллион ютир. Я использую эти деньги как приманку в качестве приза. Участники начинают скупать билеты по 100 ютир каждый. При правильном пиаре я продам где-то... Миллион билетов, что даст мне 100 миллионов ютир. А если этот вариант не окупает стоимость приза, то задействуется поставное лицо, если деньги возвращаются к лотерейщикому. Тут должно повезти два раза подряд. Первое, не наткнуться на мошенника. И второе, выиграть. Как ни крути, я хочу рискнуть. И дай бог им меня обмануть. Ну как знаешь. Без риска не интересно да? Обернулся Кирай назад с дуновением скуки. Думаю, мы достаточно погуляли. Надо уже на корабль возвращаться». По приходу зот воспользовался сушилкой и ушел к себе. Кирай сразу навестил Малика. «Ну как успехи?» «Сейчас я дорабатываю несколько гиперантигравитронов», начал Малик пояснять, контролируя какие-то механические руки. «Так что через некоторое время Черного Дракона не сможет удержать даже гравитация звезды». «А что относительно перевода скрижали?» спросил Кирай, пристально наблюдая за его работой. «Я написал программу для расшифровки языка Стража Бытия», «Она будет проводить шифр 24 часа в сутки, что сэкономит нервы и время». «Хм, звучит круто», — посмотрел Кирай на выход. «Ладно, не буду тебя отвлекать, Малик. Пойду соберу своих людишек». По пути к капитанскому мостику созвал он всех через Купера. Первым на сбор явился Кайн. «Договор прошел успешно, капитан». С долей комичности отдал он честь. «Ну как тебе силушка богатырская?» — поддержал Кирай его настроение. «Просто нечто». Я уже сказал Куперу сделать новые манекены. Тебе лучше не знать, что стало с предыдущими. Казалось, что Кайн сошел с ума и превратился в Кирая. А как прошла прогулка по станции? Надеюсь, без происшествий? Тут входит Альма и произносит. Он сорвал с меня одежду. Он чего? Чуть ли не с криком переспросил каин Все было не совсем так. А хотя... Задумался Кирай, подняв глаза. Именно так. Кирай! Как... «Что?» — перемешалось все в его голове. «Да это не я, это все кольцо, я лишь опробовал!» «Теперь это так называется, да?» «Короче!» — начал Кирай быстро пояснять и широко жестикулировать. «Напали у арки то есть э, макинги. Я с помощью уже, кстати, второго уровня Левиафана разнес их своим аквавзрывом. И... Чего?» «Макинги? Второй уровень?» Также начал размахивать руками и Кайн. «Меня ведь всего-то пару часов не было, а ты уже успел...» «Я продолжу!» не давал Керай себе заткнуть. Водой от взрыва задела альму Изота, и, судя по всему, обострил он далее. «В попытке помочь, я и сорвал с нее одежду». К собранию также примкнули Малик, Трой и Зот. «Ты сорвал с нее одежду? В смысле?» спросил Трой, затянутый в водоворот непонимания. «Заткнули все не по местам!» не выдержал Керай, рявкнув на всех и сразу. у полегче, ладно!» поднял Трой руки. Это не моё дело, я понял. Трой, блин, и ты туда же. Короче, полетели уже на хрен. Кто за? Я капитан, еще бы вы не были за. Полюхнулся Кирай в свой трон. Команда начала рассаживаться по местам, нарисовав на лицах улыбки. И совместными усилиями они отправили черного дракона в сторону Никуами.